Глава седьмая Один — Что вы там разглядываете? Мужчины обернулись. — Что там? — вопрошал Бульденеш. — Там человек, — сообщил Карлсон. «Человек — Человек? Лицо Бульденежа перекосилось. Стало серовато-зеленым, руки затряслись. — Вы в порядке? — войдя спросила Сара. Горло старика вздрогнуло, он селился сглотнуть. Она постучала его по спине. При виде Русула девушка просияла. «А вы добрая гейша или злая?» Я слышала, что в их мире цветов они делают себе сыпуку и прочие ужасы. Бульденеш наконец смог сказать. «Кто он? Что он там делает?» «Лежит в снегу», — сухо констатировал Карлсон. Песня за его спиной оборвалась. Позвоночника Томсона коснулся холод. Норвежское равнодушие его потрясло. Остальные тупо молчали. «То есть как это лежит?» — встрепенулась Сара. «Ну-ка, отойдите!» Карлсон и Томпсон расступились, Сара прильнула к окну. «Но это же халат Ольги!» «Похоже, она выпала из окна», — предположил Адам. Бульденеш резко встал и произнес. «Она жива? Она шевелится?» «Трудно сказать», — Карлсон покачал головой. «Там к тому же метет!» Сара выбежала из оранжереи и едва не сбила с ног Барбару, идущую по коридору со стопой стиранных полотенец. Сообщив ей о лежавшей в снегу Ольге, Сара постучалась в дверь кабинета доктора. Через минуту Майкл Джейкобс, Сара и Барбара уже стояли над телом. Пациенты наблюдали из комнаты. Урсула, подобрав свое кимоно, медленно прошла к мужчинам. При взгляде на картину за окном ее лицо не выразило ничего. Доктор перевернул тело, попытался нащупать пульс. Ольга была мертва. Из разбитого виска текла кровь. Она ударилась о ставню, — монотонно произнесла Барбара. Это ж надо было умудриться, чтоб так неудачно. Майкл Джейкобс посмотрел вверх, морщась отсыпавшегося снега. Окно в комнате Ольги было открыто. Процедурной этажом ниже покачивалась приоткрытая ставня. Из-за угла крикнули. — Кто здесь? — вынырнул Патрик с лампой в руке. — Патрик, нужна твоя помощь, — сказал доктор. — Это вы тут ходили? Он увидел лицо в крови и шарахнулся, его щеки затряслись. «Она чего? Мертвая!» «Соберись!» — велел доктор. «Да, сэр, сейчас!» Патрик отвернулся и только тогда смог проглотить ком в горле. Майкл Джейкобс накрыл тело своим плащом. «Нужно отнести ее в дом». «Два. Разнесите отвар, Барбара!» Барбара с расстановкой ответила. «На сегодня норма выполнена!» Джейкобс возразил. Не время для капризов. Вы же знаете, что такое запоздалая реакция и какие могут быть последствия. Отвар номер шесть. Барбара изменилась в лице. Взгляд ее стал углюмым жестким. «Сейчас сделаю», — произнесла она. Вчетвером они вышли из спальни Ольги. «Нам как сообщить в полицию?» В нерешительности обратился к доктору Патрик. Майкл Джейкобс задумчиво поглядел на него. «Уже ночь», — сказал он. «Заявим утром». Три. Адам Карлсон заметил. Ночь молода. Томпсон, он курил в стороне, с удивлением на него посмотрел. «Почему вы это сказали?» «Кто знает», — пожал плечами Карлсон. В оранжерею вошел доктор Джейкобс в сопровождении Сары. «Дамы и господа, произошел несчастный случай. Одна из наших пациенток выпала из окна своей спальни. К сожалению, она мертва». О, застонал Бульденеш, хватаясь за сердце. Какое несчастье! Томсон помог ему сесть в кресло. Доктор опустился на колено и посветил старику в глаза карманным фонариком. Бульдене охватила паника. Он пытался отдышаться, сглотнуть, роняя слова: Упала, бедняжка, из окна, прямо как моя, моя Ванесса. Как раз в этот момент в проеме возникла могучая фигура Барбары. Она держала поднос четырьмя наполненными стаканами. «Как вы смеете!» — Майкл Джейкобс обернулся к ней. «Барбара, все в порядке!» «Мистер Джейкобс, я...» «Все в порядке!» — тихо повторил доктор. «Раздайте отвар, а затем проследите, чтобы наши гости разошлись по своим комнатам». Четыре. Патрик сложил дрова в сарай. Захватив часть, он вернулся в дом, когда часы пробили одиннадцать. Из оранжереи доносились голоса. Патрик оставил дрова у входа в гостиную и постучал в кабинет доктора. — Войдите, — подал голос Майкл Джейкобс. Он сидел в кресле, очки лежали у него на коленях, он устало потирал глаза. — Сэр, я хочу рассказать, как было. Короче, я слышал, как она падала. Доктор очнулся от думы, тяжело вздохнул. — Я, значит, колю дрова, и вдруг слышу, как что-то в снег ударилось. Мне вначале показалось, что это кто-то спрыгнул. Ну, понятное дело, думаю... «Такого быть не может. Кто прыгать станет?» А потом кто-то ходить стал. «Кто же это был?» — нахмурившись, произнес доктор. «Не знаю. Я дальше двух ярдов ничего не видел. Темно». «Куда, по-твоему, шел человек?» «Тоже не знаю. Я его окликнул, и тут шаги прекратились. Я думал, это мама, но она вроде снег расчищала с другой стороны у парадного входа. Я еще подождал немного, а потом вернулся к дровам». — И больше ничего не слышал? — Больше не слышал. Я подумал, вдруг вы захотите знать. — Хорошо, Патрик, можешь отправляться спать. — Знаете, сэр, я подумал вот что. — А вдруг это волк? Наступила пауза. Они помолчали, затем доктор с сомнением произнес. — Тебе могло показаться, не так ли? Ведь это могли быть не шаги, а, например, стук топора, отражавшийся от дома. Патрик, нерешительно поджав губы, ответил. Не знаю. Вы сейчас говорите и кажется, что мог быть и отзвук, хотя снег будто бы хрустел. Не знаю, сэр. Ложись спать, Патрик. Утром у нас много дел. Пять. Снег усиливался, выл ветер. Трое мужчин в оранжерее продолжали молчать с той минуты, как Урсулу забрали спать. Бульденаш отхлебывал отвары стакана и помаленьку приходил в себя. Карлсон выплеснул свою порцию в горшок с филодендроном. Томпсон последовал его примеру. Внезапно пожилой мужчина вздрогнул, схватился за горло и зашелся кашлем. Варево попало не в то горло. Томпсон постучал ему по спине. Наконец, вдохнув, старик хрипло заявил. «Сатана, не женщина!» Двое других нахмурившись переглянулись. Джеффри Томпсон спросил. «Вы кого имели в виду?» «Барбару кого же еще? Она так бережет доктора, но как будто мне легче, чем ему. — О чем вы? — осторожно спросил Томпсон. Бульденеш, медленно, словно выталкивая из давленного горла слова, произнес. — Ванесса, моя племянница, я вам рассказывал. — Ах, да, которая, — старик кивнул, — утонула. — Полтора года назад, кажется. — Полтора года. — Как это случилось? — Упала с моста в реку. Не умела плавать. — И какая трагедия! — За день до собственной свадьбы. Карлсон резко сдвинул брови. Она была помолвлена? Томпсон присел на край ванны. С доктором Джейкобсом, но мы так и не породнились. Старик облизал сухие губы. Доктор любил ее до беспамятства. Никого так не любил, как мою Ванессу. Говорят, Ольга любила его. Но она для него не значила много. Во всяком случае, не больше, чем лабораторная мышь. Да к тому же потом доктор быстро увлекся Сарой. «Правда? Он взял ее к себе в помощницы, когда Холисы переехали в Сомердин. Их отношения длились довольно долго, хотя не перерастали в нечто больше, а оборвались и вовсе в одночасье. Что же случилось? В Сомердин приехали мы с Ванессой. Я со своей пулей сразу к доктору обратился. Ванесса меня сопровождала. Это была любовь с порога, с первого взгляда». Я видел, как между ними сразу произошла химическая реакция. Через полгода должна была быть свадьба. Джеффри Томпсон поглаживал щетину. Печальная история. Доктор впал в депрессию, но вскоре вернулся к практике, благодаря Урсуле. У нее тогда обнаружились первые признаки расстройства. А раз уж надо было переезжать, деревня стремительно пустела. Доктор вместо городского шума выбрал тишину. Сколько ей было в вашей племяннице? «Всего восемнадцать. Вот-вот должна была расцвести». Старик уронил лицо в дрожащие ладони. Выждав с пониманием какое-то время, Томпсон негромко спросил. «Значит, Ольга была пациенткой. А Сара?» «Все верно. Банальным развлечением», — закивал Бульденеш, вытирая слезы. «Но я вот что скажу. Сара-то не в обиде. Она, знаете, больше друженик, чем семейный человек. Доктор был добр к ней, и ко всей ее семье... «Обеспечил их работой. Работа в наших краях на вес золота». Его прервал кашель, долетевший из коридора, раздались шаги. Все, что могло издавать звуки, смолкло. Казалось, даже ветер. В немую комнату вошла Барбара и собрала стаканы. «Время отправляться спать», — сообщила она. Шесть. Адам Карлсон лежал в постели. Ночник у изголовья был выключен. Комната полнилась мраком. В тишине внизу провели часы. Полночь. Карлсон переваривал в мыслях события прошлого вечера. Он не гадал, что именно так встревожило его. Он знал, и оттого не находил себе места. Ему хотелось поделиться, но он еще не решил с кем. Запах живичного скипидара путал его мысли еще сильнее. Или это был запах масляной краски? Он почувствовал его в оранжерее совсем ненадолго. Помаленьку стала накатывать дремота. Дом уже погрузился в сон единым безмолвным существом. Часы внизу пробили половину первого. Мягкое погружение в сон внезапно прервалось. Юноша присел. В коридоре под чьей-то тяжестью отозвалась половица. Кто-то стоял за дверью. Потом взялся за дверную ручку и попытался осторожно повернуть ее. «Карлсон нашарил очки» надел их приготовился включить ночник дверь поскрипывая медленно отворилась адам включил свет томсона его разоблачение не удивило он прислонил палец к губам и прикрыл дверь они говорили тихо что вы здесь делаете вам тоже не спится помедлив карлсон сказал нет и мне не возражайте я присяду карлсон указал на стулу маленького трюма Джеффри Томпсон, на нем была докторская пижама, медленно опустился и потер виски пальцами одной руки. Адам Карлсон выжидательно молчал. «Что вас тревожит?» — затаив дыхание, спросил Томпсон. «Так, одна мысль». Карлсон равнодушно пожал плечами. Томпсон выглядел слегка смущенным. Ему на миг показалось, что он сглупил, войдя в эту комнату. Собравшись, он спросил. «Вы и вправду распутывали преступление?» Карлсон кивнул. «Значит, и вы находите это странным?» «Что именно?» «Убийца...» «Фиалка», — медленно произнес Томпсон. Губы Карлсона чуть дрогнули в ухмылке. Он поправил очки и сказал, «Как раз это мне не кажется странным». «Вот, значит, как», — удивился Томпсон. Он ждал разъяснений, но их не последовало. Томпсон сложил губы, точно собираясь свистнуть, и произнес, «Расскажите мне, что вы об этом думаете». Адам Карлсон вскинул голову, минуты две он размышлял под прямым взглядом Томпсона. Наконец сказал. «Откровение за откровение!» «Годится», — кивнул Джеффри Томпсон. «Идемте». Стараясь не наделать шума, они спустились в гостиную. Карлсон нащупал выключатель, неярко зажглись бра на стенах. «Садитесь», — Карлсон указал на кресло у камина. Джеффри Томпсон послушно сел. «А теперь смотрите прямо и скажите, что вы видите». Томсон глядел перед собой около минуты, после чего с неуверенностью доложил. «Ничего не вижу». «Что, совсем?» Томсон вновь напряг зрение. «Вижу вход в оранжерею, но там темно». Карлсон поправил очки. «Проклятие, сейчас». Он прошел в оранжерею и щелкнул выключателем, на распахнутых дверях и окнах вспыхнули цветные мозаики. «А теперь?» «Теперь». Томсон постарался сфокусировать взгляд четко перед собой и обомлял. — Фиалка, — прошептал он, — у стены. Адам Карлсон мрачно кивнул. — В самом деле, — сказал он, — в оранжерее стоит горшок с фиалкой. — Но вам ведь не кажется это странным? — Нет, нисколько, — заторможенно отвечал Томпсон. — И мне не кажется. И также ничего удивительного, что среди такой буйной растительности... Мы столько времени, просидевшись здесь, не обращали внимания на какой-либо конкретный цветок. Ведь нас с вами он заинтересовал только сейчас. — Погодите, — встрял Томпсон. — Я сижу в кресле, в котором на игре сидела Ольга. Вы меня нарочно в него усадили? — Значит, Ольга, поймав мяч, просто посмотрела на горшок с цветком и назвала то, что было в тот момент на уме? — Вы очень наблюдательны, — с иронией подметил Карлсон. Джеффри Томпсон рабело встал. «Значит, она действительно просто выпала!» «Семь!» Голос его прозвучал странно, будто извне. «Теперь ваша очередь», — негромко сказал Карлсон. Томпсон, погруженный в свои мысли, не сразу отреагировал. «В каком смысле?» «Откровение за откровение?» «А, разумеется. Спрашивайте. от Отчего вас так заинтересовала Ольга?» Лицо Томпсона вытянулось. «А с чего вы решили?» Руки Карлсона сплелись на груди. Томпсон вспомнил, что сказал о нем Бульденаш. «Кракен. Зажмет щупальцами, пока не раздавит». Понимая, что говорить надо, Томпсон прогулялся до Каминных часов и постучал по циферблату. «Вы меня неправильно поняли», — задумчиво произнес он. «Вне всяких сомнений». «Тогда объяснитесь». Томпсон хмыкнул и сказал, стараясь придавать своему голосу расслабленную небрежность. «Боюсь, все слишком просто, чтобы удовлетворить ваш изощренный ум. Утром я уже был никем. Я почти решился сделать шаг, а потом... Потом меня втащили в этот дом. Произошло перерождение, что ли. И сегодня я сделал свои первые шаги в жизни. Мое существо стали заполнять новые люди и их истории». Что странного в том, что я нахожу загадочную судьбу женщины, с которой я познакомился меньше суток, а теперь она мертва. Но с чего вы решили, что убийца и фиалка как-то связаны с ее гибелью?» Томсон нерешительно переступил с ноги на ногу, вновь думая, что сказать. «Чего этот сопляк от него добивается?» Только сейчас Джеффри заметил, что огни на елке выключены. Наконец он сказал. «Не пойму, к чему вы клоните». Знаете, кажется, вы вовсе не такой чокнутый, каким вас считает доктор. Вероятно, это его заслуга, и я в самом деле иду на поправку. джеффри Томпсон тихо рассмеялся. — Это правда, что вы здесь не по своей воле? — Карлсон кивнул. — Но на каком основании? Какой диагноз в вашей карточке? — Условия. — Не понял. Мой приемный отец поставил условия. Если доктор даст заключение, что я психически здоров... То примет меня обратно». Томпсон широко раскрыл глаза. «Жестоко», — отметил он. «А если доктор не даст, почему на игре вы сказали тело, будто выстрелил в него Карлсон?» «А почему вы сказали убийца?» — парировал Томпсон. «Раз есть тело, значит, должен быть и убийца». Сказав это, Адам Карлсон победно вскинул подбородок. Этот жест несколько обескуражил Томпсона. Ему казалось, он уже вновь стоял крепко, однако его голос едва не дрогнул. «Вы, кажется, швед?» — спросил он, опёршись о каминную полку. «Норвежец. Тогда, думаю, вам будет понятно, что британцы произносят в быту тело столь же часто, сколь норвежцы говорят «лосось». Карлсон упрямо заметил. «Но ни разу, пока я здесь, ни тело, ни лосось за игрой не всплывали. Это стало последней каплей». Мрачная уверенность Томпсона подтвердилась. Любое его слово будет использовано против него. Он решил не продолжать. Они помолчали. Через минуту Карлсон выключит свет в оранжерее. Игра окончена и проиграна. Чувствуя это, Джеффри Томпсон выдохнул и медленно произнес. — Как вы думаете, мистер Карлсон, ее столкнули? Вы имеете в виду Ольгу или Ванессу? Или, может, их обеих? У Томпсона участился пульс. Сказанное так удивило его, что он, слегка попятившись, едва не снес жердиньерку, на которой громоздилась пальма в горшке. Он только остановился, как вкопанный ошарашенно уставился на Адама Карлсона. Тот щелкнул выключателем, гостиная погрузилась во тьму. На толстых линзах Карлсона остались тусклые блики светильника с лестничного пролета. — Вы сказали тогда, это должно было случиться. Вы ведь чувствовали, как и я, что здесь что-то не так. Карлсон отмолчался. Томпсон попробовал еще. Старый джентльмен говорил, что Ольга много чего видит из того, что не видят другие. Вы же не думаете, что это совпадение? Снова молчание. Томпсон сжал губы. Его терзало множество вопросов. Я ходил проверить ставню, правда ли Ольга о нее ударилась, но процедурную закрыли. Скажите же, наконец, что-нибудь. Карлсон прервал его мучение. Иногда единственный способ понять человека занять его место. Томсон нахмурил лоб. Чье конкретно место? спросил он. В этом еще предстоит разобраться, ответил Карлсон.